Глава, 58 Оставив свое комфортабельное жилище, Джим и Тони вместе с полковником отправились в ангар. На этот раз он повел гостей другим путем, и им не встретились ни офицеры, ни даже роботы-уборщики. В ангаре было прохладно и пахло подгоревшей изоляцией. «Я зажгу только локальное освещение». «Не хочу, чтобы на главном диспетчерском пункте нас засекли по расходу энергии». Полковник снял со стены небольшой пульт и с его помощью включил несколько расположенных на потолке светильников. Снопы белого света выхватили из полумрака летательный аппарат черного цвета. Это был дивский штурмовик «Грифон». Не слишком новый, но надежный, с элементами матричной брони, и укрытый под бронеколпаками парой двигателей. Обычный Грифон имел подвесные баки и усиленное ракетно-пушечное вооружение. Однако здесь в обтекателях прятались только две пушки с самонаводящимися снарядами. Это было ударное оружие. Для собственной обороны Грифон располагал парой вращающихся башен вверху и внизу корпуса. Башни были оснащены счетверенными четверенными артавтоматами малого калибра и имели собственные системы наведения. «Я полагаю, вам знаком этот аппарат?» – спросил полковник. «Знаком, сэр. Не очень новая машина. Дифты использовали их для сопровождения конвоев», – ответил Тони. «Машина, конечно, не новая, но мы провели кое-какой ремонт и модернизацию». Двигатели поставили в полтора раза более мощные, чем те, на которых летали дифты. «Разумеется, все вооружение наше. Радары повышенной мощности. Хорошая связь. А как с нами поступят наши истребители, если мы попадемся им на глаза?» — спросил Джим. «Система «Свой-чужой» подтвердит ваш статус, а внешний вид сыграет в вашу пользу при подлете к вражеской планете». Потребуется только отключить маяк и сказать, что на борту проблемы. Разумеется, вам ведь все это известно, правильно? Я знаком с вашим бывшим начальником, великим энтузиастом культуры человеков. На лице полковника появилась презрительная усмешка. Он, конечно, личность весьма своеобразная, однако достиг весьма впечатляющих результатов. Они помолчали какое-то время. Пауза затягивалась. Полковник то ли приводил в порядок свои архивы, то ли пытался сканировать Джима и Тони. Напарники понимали, что он имеет значительный уровень форматирования, куда больше, чем полагалось обычному полковнику контрразведки. «Пилот у вас будет роботизированный, тоже нашего производства. Замечательная новинка, всего полгода в эксплуатации». А сами-то вы пилотируете? Эта машина нам знакома, сэр. Правда, только по тренажерам. Тренажеры – вещь хорошая. Вот только не передают всех тонкостей пилотирования трофейных аппаратов. Наша обучающая программа тоже была трофейной, сэр. Да, а кто же ее адаптировал? Сами. О, впрочем, удивляться тут нечему. Я не должен забывать, с кем имею дело. Итак, второй пункт. Ваш партнер для ближнего боя. Роботизированный солдат Нури. Полковник нажал кнопку на пульте и вспыхнувший под потолком светильник выхватил из полумрака неподвижного робота. Джим и Тони переглянулись. С этими солдатами они сталкивались не раз. Нури был массовой моделью в неприятельской армии. причем куда более старый, чем даже истребитель «Грифон». Этих бесхитростных дивских пехотинцев можно было расстреливать с дальней дистанции, поскольку их короткоствольный пулемет был малоэффективен за пределами дистанции в пять сотен метров. «Я вижу, вы не слишком рады знакомству», – с усмешкой произнес полковник. «Однако и с этим солдатом мы немного поработали». полностью перепрошив его, как и автопилота Грифона. Прежде солдат имел уровень гамма-плюс. Теперь это альфа-плюс-плюс. Плюс. Еще немного пластикового камуфляжа, и вы могли бы принять его за живого Геллеса. Ну и, наконец, ваш снайпер и артиллерия. Полковник включил следующий светильник, и Джим Стони увидели трехметрового робота Скай. вооруженного длинноствольной пушкой. Эта машина была известна напарникам только по обучающим программам. «Скай» был очень редкой моделью, что определялось его запутанной электронной схемой и дорогостоящей системой наведения. «А сколько в его магазине снарядов?» – поинтересовался Тони. 50 в основном магазине и тридцать в запасном. На мой взгляд, он просто красавец». «Может расправиться с наземной мишенью на дистанции в 5000 метров. Вместе эти два солдата станут вашей надежной опорой». Полковник выключил освещение. На мгновение в ангаре стало совсем темно. Затем у напарников включились адаптационные механизмы, и они стали воспринимать окружающую обстановку в нескольких спектрах. Джим считал эту функцию удачной, однако то не было нового мнения. утверждая, что из-за зрительных модификаций его стали раздражать местные бабы. «И когда мы отправимся, сэр?» – спросил Джим. «У вас еще не полный день и ночь, а на утро вы стартуете. И что же, из-за этих полутора дней вы перестроили для нас каюту?» – поразился Джим. «Я полагал, что следовало дать вам прийти в себя». Чем лучше вы будете чувствовать себя, отправляясь на задание, тем выше вероятность успеха. Логично, согласился Тони. А то, поддержал его Джим.